Дозия была настолько воодушевлена этой запиской, что крёстная не смогла сказать ей, что вопрос, затронутый в ней, был абсолютно тривиальным. Вы отвезёте эти бумаги суперинтенданту Питу, с надеждой спросила вдова. Но, ну, конечно же. Я немедленно. Я заеду к нему, прежде чем вернусь домой, пообещала пожилая леди. Сейчас моя дорогая меня больше беспокоит, ты сама. Ты сможешь сегодня ночью остаться одна, если ты хочешь, что я вернусь. Мне это совсем не трудно. Я могу без проблем послать за сменой белья. Не надо. Мне надо привыкать, учиться быть одной. Мне кажется, голос той Адозии вдруг затих. Было видно, что она колеблется. Тогда Виспасия взяла инициативу в свои руки. Я вернусь после того, как встречусь с Томасом. Не знаю, сколько времени это займёт. Возможно, я не сразу найду его. Пожалуйста, не жди меня к ужину. И мне абсолютно всё равно, что мне приготовит. Очень хорошо, согласилась хозяйка дома. Было видно, что она благодарна Виспаси за её решение. Старой даме повезло, и она сразу же застала Томаса в его кабинете на Боул-стрит. Для всего дела Каддала было закрыто, и теперь ему приходилось разгребать залежи других дел, которые возникли за то время, пока он полностью занимался шантажом и убийством на Бетфорд-сквер. Пит был счастлив увидеть тётушку и поприветствовал её с большим энтузиазмом. Она критически осмотрела его стол, заваленный бумагами. "Вижу, что я вам мешаю?" В голосе её слышался лёгкий сарказм. Может быть, мне лучше подождать и навестить вас дома? Прошу вас, только не это, воскликнул Томас, выдвигая ей стул. В мире нет ничего важнее, чем встреча с вами. Для меня это тоже очень важно, произнесла леди Камингуль с кривой улыбкой, устраиваясь на стуле. Хотя разговор нам предстоит не такой уж лёгкий, однако постараюсь вас долго не задерживать. Не волнуйтесь, Улыбнулся ей полицейский, и его глаза впервые за несколько недель засветились. Затем он вернулся на своё место. Я полностью в вашем распоряжении. Так что же у вас произошло? Почти уверенно, что ничего особенного. Тётушка вздохнула, и её шутливое настроение исчезло. Дело в том, что просматривая бумаги Лео Каделы, я натолкнулась на свидетельство того, что объединяет все жертвы шантажиста. И что очень волновало, по крайней мере, одну из них, того человека, с кем обратились особенно жестоко, попытавшись вовлечь его в уголовное преступление. Валентайна удивлённо приподнял брови Пит. И что же это? В Испасе достала письмо и меморандум на бланке клуба джазов и своего рядикуля и протянула их суперинтенданту. Тот внимательно прочитал бумаги и посмотрел на свою посетительницу. Приют для сирот? А что это за ещё два человека? Берстоу и Кэмерон? Они что, тоже жертвы? Не могу этого точно сказать. Напротив, всё говорит за то, что они не жертвы и не могут ими быть, ответила леди Камингульд. По рассказам Теодозии, Берстоу сумасшедший, а Кэмерон покинул Англию и живёт за границей. Поэтому из всех членов комитета остаются только те, которых мы знаем. Женщина внимательно наблюдала за лицом полицейского и заметила, что на нём появилась заинтересованность. "Томас, ради Кадозии, сделайте мне одолжение и расследуйте всё это. Я понимаю, что маловероятно, чтобы в этих бумагах содержался какой-то дополнительный смысл. Просто несколько джентльменов занимаются благородной деятельностью и принадлежат к одному и тому же клубу". «Но я очень люблю Теодозию, и мне, как и ей, трудно поверить в то, что Лео был шантажистом, совершившим самоубийство. Поэтому я пытаюсь использовать любую возможность, чтобы доказать обратное, даже самую незначительную». Веспасия очень не любила просить об одолжениях, и она видела, что Томас понимает, как тяжело ей даются эти слова. «Ну, разумеется», — согласился Питт. Я сам съезжу в Кью завтра и посмотрю все их бухгалтерские книги, а также распоряжусь, чтобы проверили Камерона и Берстоу. Думаю, что Карнолис возражать не будет. Спасибо, Томас. Я вам очень благодарна. Пожилая леди встала, чтобы попрощаться. Прошедшие 2 дня были очень тяжёлыми, и её неожиданно полностью охватило горе. Ей было трудно собраться с силами, чтобы вернуться к несчастной миссис Кадол и провести с ней ещё один вечер, утешая и успокаивая её. Но она слишком любила свою крестницу и обязана была это сделать. Следующий день был великолепен. Жара продолжалась, солнце было ярким и жарким, однако в воздухе появилась чистота, а кроме того, время от времени дул лёгкий ветерок. Люди высыпали на улицы и заполнили парки. По реке сновали сотни лодок, прогулочных катеров, паромов, барж и других судов, которые удалось спустить на воду. Воздух был полон звуками шарманок, трупы свистков. Дети кричали друг на друга, и то тут, то там раздавались взрывы смеха. Пит отправился на пароме вверх по реке в Кью. Сегодня это был не только самый быстрый, но и самый приятный способ передвижения. Стоя на палубе между женщиной в полосатой блузке и мужчиной с красным лицом, суперинтендант размышлял, был ли смысл в его поездке. Конечно, она позволила ему избежать горы документов, лежавшей на его столе в участке, а кроме того, он очень не хотел отказывать в Испасе и в ее просьбе. Вчера она выглядела такой усталой. Горе не повлияло ни на ее силу духа, ни на боевой настрой, но в ней появились признаки какого-то пораженческого настроения, и это потрясло полицейского до глубины души. Этого было достаточно, чтобы оправдать визит в сиротский приют. Солнце светило ему в глаза, а ветерок дул в лицо, когда паром прошел мимо Баттерси и повернул на юг, в сторону Вансварда. Им придётся сделать ещё несколько поворотов, прежде чем они доберутся до Q. Поездка ему определённо понравится. Пит почувствовал, что улыбается, наблюдая за весёлыми лодками, сновавшими по реке под носом у более крупных судов. Мальчики в матросских костюмчиках стояли в этих лодках во весь рост, и мамы придерживали их за помочи. Девочки в шляпках на резинках восторженно махали руками а отцы семейств с удовольствием налегали на весла. На берегу люди устраивали пикники на зеленых лужайках. Томас лениво подумал, что к вечеру очень многие из них обгорят на солнце. У воды было сложно понять, насколько злые были его лучи. И все же поездка в приют выглядела абсолютно бесполезной. Даже если там были какие-то нарушения, и они волновали балантайна, то суммы были столь ничтожными, что не привели бы к тем преступлениям и шантажу, с которыми пришлось столкнуться благотворителем. В худшем случае речь могла идти о нескольких сотнях фунтов, да и то не за один раз, а в течение нескольких лет. Иначе на подобное хищение уже давно обратили бы внимание. Но почему Балантайн хотел обсудить это с Каделлом, а не потребовал финансового аудита? Он ведь написал ему о своих сомнениях, о кадал вряд ли стал бы шантажировать генерала такими крайними мерами, как труп на ступенях дома, чтобы остановить вопросы со стороны старого служаки. Но это опять приводило Томаса к вопросам, на которые у него не было удовлетворительного ответа. Кто перенёс тело Джасса из Линсби и Шордича на Бетфорд-сквер? Кто положил счёт за носки Коула в карман Слинзби? Как этот счёт попал к преступнику? А кроме того, возникал ещё один вопрос: где сейчас находится Коул? Если он жив, то куда скрылся? А если мёртв, то почему на ступенях оказалось тело Слинзби, а не Коула? Не ли может быть, Коул умер от естественных причин? Слишком многое было неясно. К тому же у полицейского не было ответа на вопрос, откуда Када узнала о мёртвом теле Слинзби. Не говоря уже о том, как он притащил его на Бетфорд-сквер, имело ли всё это теперь после признания Каддало какое-нибудь значение, кроме того, что в деле оставались ещё какие-то загадки. Мимо прошёл прогулочный пароход. Пассажиры на нём кричали и махали шляпами. Поднятая им волна заставила паром перевалиться с боку на бок. Лучи солнца слепили, отражаясь от поверхности реки. Томасу пришло в голову, что он, может быть, был просто слишком требователен в своем желании иметь ответы на все вопросы, в желании точно понять, что же все-таки произошло. Или это было его всегдашнее излишнее усердие? Сейчас он просто направлялся в Кью, подальше от пыльных бумаг на Боу-стрит, желая помочь Веспасии, хоть в конце концов ей придется смириться с тем, что Лео Кадл был шантажистом. И он признался в этом в письме, как все они признаются рано или поздно. Вполне возможно, что он узнал подробности биографии своих жертв в клубе. Из ничего не значащей беседы можно узнать очень многое, особенно если изредка подбрасывать вопросы, демонстрируя свой интерес или восхищение. Ну а точные факты Кадл мог узнать из архивов. Как сотрудник Forens Office, ему было легко запросить подробности карьеры Балантайна и Карнолиса, не вызвав ни у кого никаких подозрений. Но всё равно оставался вопрос, откуда Кадел знал Слинзби, и не только знал, но и смог понять, что тот очень похож на Коула. Пит постарался выкинуть все эти вопросы из головы и стал просто наслаждаться роскошным днём. Люди вокруг него получали истинное удовольствие. Сиротский приют в Кью состоял из большого, просторного дома, стоящего посреди заросшего сада. Казалось, что дом достаточно велик, чтобы вместить 50-60 воспитанников и необходимый обслуживающий персонал. Томас подошёл к входной двери, обратив внимание на чисто оттёртые ступеньки, и дёрнул за звонок. Через несколько минут дверь открыла девушка лет 17. Она была одета в тёмно-синее хлопковое платье, накрахмаленный передник и чепец. "Внимательно слушаю вас, сэр", произнесла она с интересом. Пит объяснил, кто он, и спросил, нельзя ли встретиться с руководством приюта, причём тон его не допускал возможности отказа. Девушка провела его в приятную, уютную комнату, расположенную по фасаду здания ей предложила присесть в изношенное, но как оказалось, очень удобное кресло. Сама она отправилась за мистером Хорсфалом, директором. Хорсфал оказался высоким мужчиной, выше даже чем Пит, с видимым брюшком и морщинами на лице, которые говорили о том, что их владелец часто и с удовольствием улыбается. Директор плотно прикрыл за собой дверь и улыбнулся неожиданному посетителю. Слушаю вас, сэр. Что я могу для вас сделать? миролюбиво произнёс он. Долли сказала что-то о полиции. Надеюсь, никто из наших воспитанников не нарушил общественного порядка. Мы уделяем очень много времени тому, чтобы они хорошо себя вели, и поверьте мне, если уж я сам говорю об этом, мы достигли в этом определённых успехов. Но дети всегда останутся детьми. Несколько в этом не сомневаюсь, честно ответил пит. «Но я с Боу-Стрит, а не из Кью». Он проигнорировал удивление, появившееся на лице Хорсфолла. «Причина моего приезда связана с некоторыми финансовыми вопросами. Недавнее самоубийство одного из членов комитета бенефициаров, передавшего крупные суммы вашему приюту, заставило нас проверить финансовую дисциплину в вашем заведении». «Боже мой! Какой ужас!» На лице его собеседника появилась подходящая к случаю грусть. Ну что же, сэр, конечно, вы можете ознакомиться с нашими бухгалтерскими книгами, нет проблем. Но я хочу сразу заверить вас, что если вы в них что-то и найдёте, то это никак не будет связано с благотворительными деньгами. С ними мы всегда обращаемся очень аккуратно. Он кивнул. Это необходимость. Мы не должны ни в коем случае забывать, что имеем дело с чужими деньгами. Если благотворители перестанут нам верить, то деньгам мы больше не увидим. Хорсвул посмотрел на полицейского широко открытыми глазами. Всё, что он сказал, было абсолютной правдой, и пит чувствовал себя не в своей тарелке, бесцельно тратя время этого человека и своё собственное. Но теперь в этом поздно было сознаваться. Спасибо. Ответил суперинтендант. Мне это необходимо для того, чтобы закрыть дело. Если я этого не сделаю, то окажусь недобросовестным работником. Конечно, конечно. Директор ещё раз кивнул и засунул большие пальцы за края жилета. Вы хотите, чтобы книги принесли сюда или предпочтёте пройти в мой кабинет, где есть свободный стол? Это очень мило с вашей стороны, сказал полицейский, принимая приглашение. Он знал, что в бухгалтерии могло быть два разных вида учётных книг, но в глубине души осознавал, что ничего не ожидает от этого визита. Это было нужно Томасу только для того, чтобы он с чистой совестью мог сказать тётушке Виспасии, что сделал всё, что мог. Всё оставшееся время за исключением короткого перерыва на ланч в местном трактире, пит изучал бесконечные счета, как банковские, так и на приобретение вещей, питание, топливо или одежды, и зарплатные ведомости. Все документы находились в идеальном порядке. Если бы Хорсфолл не объяснил ему необходимость подобной точности, суперинтендант нашёл бы такой порядок слишком подозрительным. Однако в книгах был учтён каждый фартинг. И пит был уверен, что если он проверит поступление благотворительных денег из Джессопа, они в точности совпадут с этими бухгалтерскими книгами. За время всей своей работы Томас почти не слышал детей, которые должны были заполнять здание. Как и сказал Хорсволл, они, по-видимому, вели себя просто идеально. Полицейский видел только двух маленьких девочек лет 5-6, которые шли по дорожке, взявшись за руки. В одном одна из них бросилась бежать и потащила за собой другую. Через минуту на сцене появилась девочка лет 10, которая несла малыша. На вид он был не старше 2 лет. А ещё иногда Пит замечал какое-то движение краем глаза и слышал голоса. Наконец, суперинтендант закрыл книги, поблагодарил Хорсфолла, И ещё раз извинился за доставленные неудобства, после чего покинул территорию приюта, чувствуя себя полным дураком. Он не нашёл ни одной причины, по которой Балантайн или Кадл могли бы беспокоиться. Вполне возможно, что дело было в сборе средств, а не в их использовании, и именно это вызвало беспокойство генерала. Конечно, он мог спросить у самого Балантайна, что его смущало, Но в этом вряд ли был какой-то смысл. Гораздо важнее было найти ответы на вопрос, откуда Кадл узнал о смерти Слинзби и как ему удалось перенести тело на Бэтфорд-сквер. И где же всё-таки Кол? Если он умер от естественных причин, то полиция ещё сможет об этом узнать. Но если нет, что же с ним всё-таки произошло? Томас решил, что как только он вернётся на Боул-стрит, Ему надо будет поручить Тельману выяснить это, хотя это можно сделать и завтра. А сегодня он напишет Виспасии и сообщит, что галтерские книги в приюте находятся в идеальном состоянии. Шарлота была расстроена известием о смерти Лео Каделла, в основном из-за тётушки Виспасии. Однако она могла себе представить, что должна была ощущать вдова дипломата. И в то же время миссис Пит освободилась от тревоги и даже страха за генерала Балантайна и Карнолиса. Помощник комиссара очень нравился ей, и она знала, какого высокого мнения было о нём Томас. Она знала, что Балантайн прочитал о смерти Кадына в газетах. Такого он пропустить не мог. Об этом было написано крупными чёрными буквами на первой странице. Там же помещалась и статья Линдана Римуса, в которой он увражнялся в спекуляциях на тему того, что могло привести блестящего дипломата к шантажу, вымогательству и в конце концов к самоубийству. Шарлотта была согласна, что стране нужна свободная пресса, которая может задавать всем публичным людям вопросы и расследовать их жизнь. Без подобной свободы власти будут прибегать к подавлению других свобод, а это в свою очередь приведёт к тирании. Но свобода подразумевала высокую степень ответственности, а колоссальную власть печатного слова было так легко использовать не по назначению. В некотором роде Линден Римус делал то, что хотел сделать Лео Кадол, и тот факт, что Кадол и его семья стали теперь жертвами, не принёс Миссис Спит никакого удовлетворения. Она просто ещё раз задумалась о том, как хрупка репутация человека, И как трудно будет Теодозии пройти через все эти муки. Посыльный принёс записку от генерала Балантайна, и Шарлота ответила ему, что будет рада опять встретиться с ним в королевском ботаническом саду в 3 часа пополудни. Сегодня было не так удушающе жарко, и в саду собралась значительная толпа гуляющих, которые наслаждались природой и отличным летним днём. Шарлота удивилась, что так много людей в это время дня были свободны и, по-видимому, не испытывали необходимости в работе. До того, как она встретила Пита, подобная мысль никогда бы не пришла ей в голову. В те времена девушки её круга имели много свободного времени, которое мало чем могли заполнить для своего же собственного удовольствия. Тогда юная Шарлота всё время ждала следующего дня, В надежде, что завтра произойдёт что-то интересное, она увидела Балантайна, как только вошла в ворота. Генерал стоял в одиночестве, наблюдая за военными в форме, влюблёнными парочками, держащимися за руки, и девушками с зонтиками, гуляющими в сопровождении матерей. Зонтики опасно вращались, а девушки украдкой бросали взгляды на одиноких молодых людей. Казалось, что Брендон внимательно наблюдал за ними. Но неподвижность его позы говорила о том, что он был глубоко погружён в свои мысли. Шарнута уже была рядом с ним, когда он наконец заметил её. Миссис Спид, отставной военный, серьёзно посмотрел на неё, пытаясь встретиться с ней взглядом. Как вы себя чувствуете? Было видно, что этого человека совсем не заботит её внешний вид. Его главным образом волновало, что было у неё на душе. Со мной всё в порядке, спасибо, ответила Шарлотта, испытывая схожие волнения. На лице своего друга она увидела некоторое облегчение, однако оно было не таким уж сильным, принимая во внимание тот факт, что угроза дискредитации, висевшая над ним несколько последних недель, теперь полностью исчезла. А как вы себя чувствуете сегодня? Думал, что буду чувствовать себя гораздо лучше признался генерал, слегка улыбнувшись. «Возможно, я все еще ошеломлен. Кадл мне нравился». Он предложил женщине руку. «Странно, правда? Но я не могу избавиться от своих чувств за один день. Хотя и знаю наверняка, что он планировал сделать. Боюсь, что я не так хорошо разбираюсь в людях, как думал о себе всю жизнь». Брэндон слегка пожал плечами. «Мне очень жаль». Просто сказала Шарлота: "Думаю, что тётушка Виспассие тоже никогда в жизни так жестоко не ошибалась. Вы знаете, что миссис Кадол её крёстная дочь?" "Нет, этого я не знал". Генерал покачал головой и некоторое время шёл молча. "Бедная женщина, могу себе представить, какое опустошение она сейчас испытывает. Такое разочарование и такая потеря". Миссис Спит подумала о Кристине. Может быть, Болантайн думал сейчас именно о ней? Время, наверное, смягчило его боль, но полностью забыть её он не мог. Глядя на генерала со стороны, Шарлота не стала вмешиваться в его мысли. Это было бы слишком невежливо, и она могла показаться навязчивой. Но женщина догадывалась, что грусть, с которой он говорил о Феодозии Кадел, была результатом его собственного печального опыта. Его губы были сжаты, а мышцы на шее напряжены. "Теперь мы все свободны от наших кошмаров", сказал Валентайн через какое-то время, видя Шарлотту между клумбами с благоухавшими на солнце розами. "Нам больше не надо со страхом ждать, когда принесут почту". Мы можем случайно встретиться с кем-то из друзей на улице и не гадать, о чём они сейчас думают и какое двойное значение может скрываться за их самой безобидной фразой. Мне стыдно перед людьми, в которых я сомневался. Надеюсь только, что они об этом никогда не узнают. Странно, но во всех моих размышлениях химия Кадела никогда не приходила мне в голову. Его спутнице хотелось сказать что-нибудь умное. Но как назло в голову ничего не приходило. Однако старый военный и не ожидал от неё никакого ответа. Он просто радовался, что находится рядом с человеком, которому может высказать свои самые сокровенные мысли, не боясь быть неправильно понятым. Ужасно, что это облегчение, конец наших мучений, стало началом трагедии для кого-то другого, продолжил генерал. Как миссис Кадлс сможет пережить всё это? Ведь у неё разрушены не только всё будущее, но и прошлое. Вы не знаете, у неё есть дети? Нет, не знаю. По-моему, тётушка Виспасия говорила что-то о дочерях, но я не уверена. Я тогда не прислушивалась. Как всё-таки неожиданно жизнь может измениться всего за один день. Миссис Спит смотрела на прохожих, которые выглядели такими беззаботными, что казалось, будто их не волнует ничто на свете, кроме того, модно или нет они одеты, и посмотрел ли прошедший молодой человек на них или на девушку, идущую следом. Однако под этой видимой беззаботностью у них тоже могли скрываться разбитые сердца. Каждый из них должен был чего-то добиться в жизни или оказаться неудачником. А цена этого успеха или неуспеха была очень велика, возможно, не счета, а возможно, полное одиночество. Был в жизни Шарлотты момент, когда она тоже была такой молодой и совсем отчаявшейся. Я не понимаю только одного, продолжал Валентайн. Зачем Кадел положил труп Слинзби на мой порог со счётом Альберта Коула и табакеркой в кармане? Чего он хотел этим добиться? чтобы меня арестовали по подозрению в убийстве он остановился и посмотрел на Шарлоту в глазах его были полны недоумения неужели он так меня ненавидел а ведь мне он нравился не знаю призналась миссис пит я сама никак не могу понять откуда он взял труп ведь слинзби убили в шордиче наверное этого мы уже никогда не узнаем У этого человека была какая-то вторая жизнь, которую мы себе даже представить не можем, вздохнул генерал. Никогда я ещё так не ошибался в людях. Он рассмеялся. Ведь я написал именно ему, когда у меня появились сомнения об этом приюте в Кью. Какие сомнения? поинтересовалась Шарлота. Этот вопрос она задала не потому, что для неё был важен ответ, а потому что ей просто не хотелось прекращать беседу». «Да насчет денег», – печально улыбнулся Брэндон, – «теперь это все выглядит абсолютно тривиально. Да и сумма была не такая уж большая». «Вы ее не досчитались?» – спросила женщина. «Да нет, как раз наоборот. Мне казалось, что мы отправляем туда недостаточно денег. Недостаточно, чтобы удовлетворить потребности тамошних обитателей». Может быть, я слишком наивен и не понимаю, что может сделать опытный домоправитель. Например, там есть хороший огород, но я уже не помню, что обычно едят дети. В моё время это были рисовый пудинг, сливовое варенье, хлеб и джем. Но наверняка ведь не только это. Какое-то время они шли молча и через 5 минут снова оказались у ворот, обойдя сад по кругу. Балантайн остановился. Я он прочистил горло. Я я очень благодарен вам за вашу дружбу. Теперь генерал закашлялся и убрал свою руку с руки Шарлоты. Я её очень ценю, гораздо больше, чем вы можете предположить, и гораздо больше, чем я бы мог вам рассказать об этом. Внезапно он остановился, понимая, что зашёл слишком далеко. Миссис Питт увидела его глаза, лучащиеся добротой, и поняла всё, чего он никогда бы ей не сказал, и всё, чему она не могла позволить произойти между ними. Женщина опустила голову, чтобы не видеть этих глаз. Это было совершенно импульсивно, сказала она чуть слышно. Иногда, то есть довольно часто, мои чувства берут верх над моим разумом. Я прошу вас за это прощение. «Но я никогда не верила в вашу вину и очень хотела это доказать». Шарлотта заставила себя улыбнуться, все еще не поднимая глаз. «И я очень рада, что ваша невиновность наконец-то доказана. Хотелось бы получить ответы и на другие вопросы, но, наверное, они так и останутся загадкой». Она на секунду взглянула на своего друга и после чего повернулась и пошла к воротам, а потом и дальше, вон из этого сада, зная, что Валентайн будет следить за ней, пока она не скрытся из виду. Но она не обернётся ни за что на свете.